Глава восьмая. Дав ошибся. На сборку дробильни потребовалось гораздо больше месяца. Ржавчина глубоко въелась в металл, и каждый болт, который они отворачивали, был рыжим от этого чешуйчатого рака. Они работали, как обычно, по двенадцать часов, очищая детали, смазывая их. Костяшки и ладони у них были в ссадинах и волдырях, которые со временем лопались. И вот однажды, внезапно и удивительно, все закончилось. На хребте над глубокой канди, аккуратная, приятно пахнущая свежей краской, вся в желтой смазке, ожидая только окончательной сборки, лежала разобранная дробильня. — Сколько времени у нас это заняло? — спросил Даф. Похоже, не меньше ста лет. Даф изобразил удивление. — Тогда я объявляю каникулы. Два дня медитации. Ты медитируешь, братец, а я немного пображничаю. «Отличная альтернатива! Давай!» Начали они в гостинице «Канди», но после трех драк она их вышвырнула, и они сменили точку. В округе было больше десяти мест, где можно выпить, и они все их перепробовали. Другие тоже праздновали, потому что накануне старый Крюгер, президент республики, наконец официально признал «золотые поля». Это означало, что плата за лицензии теперь пойдет не в карманы фермеров, владеющих участками, а в государственную казну. Это никого не тревожило, за исключением, может быть, фермеров. Скорее, это был повод для праздника. Таверны были забиты потными, бронящимися людьми. Даф и Шон пили с ними. В барах играли в корону и якорь, и горные столы окружало новое население золотых полей. Золотые искатели, голые по пояс покрытые коркой грязи, торговцы с громкими голосами, продающие все от динамита до лекарства от дизентерии, проповедники и евангелисты. Игроки, добывающие золото в карманах шахтеров, джентльмены, пытающиеся уберечь башмаки от табачной жвачки, мальчишки, только что сбежавшие из дома и уже стремящиеся назад, буры, бородатые в темных костюмах, малопьющие и непроницаемыми взглядами следящие за пришельцами в их землях. Были и другие — чиновники и фермеры, мошенники и подрядчики, и все жадно прислушивались к разговорам о золоте. В середине второго дня за Дафом и Шоном пришла цветная девушка Марта. Они сидели в глиняной хижине с крышей из тростника. Хижина называлась «Таверной светлых ангелов». Даф изображал танцующего белого сержанта, причем партнерший ему служил стул. Шон и пятьдесят других зрителей отбивали по стойке ритм стаканами и пустыми бутылками. Марта пробралась к Шону, по пути шлепая по рукам, нырявшим ей под юбку, Когда кому-нибудь удавалось ее ущипнуть, она визжала. Раскрасневшаяся и запыхавшаяся, она, наконец, оказалась рядом с Шоном. «Мадам говорит, вы должны быстро прийти. Большие неприятности!» — выдохнула она и побежала к двери. Кто-то задрал ей юбку, и общий мужской рев подтвердил, что под юбкой на ней ничего нет. Дав был так поглощен танцем, что Шону, чтобы привлечь его внимание, пришлось на руках вынести его из бара и окунуть головой в корыто для лошадей. Какого дьявола? Отплевываясь, завопил Даф, размахнулся, пытаясь ударить Шона по голове. Шон уклонился от удара и схватил Дафа, чтобы тот снова не упал. Нас ждет Канди. Она говорит большие неприятности. Даф несколько секунд думал об этом, сосредоточенно нахмурившись. Потом, откинув голову, запел на мотив лондонского пожара Канди хочет нас, канди хочет нас, а мы не хотим канди, но мы хотим Бренди. Он вырвался из рук Шона и опять направился в бар. Шон перехватил его и повернул в сторону гостиницы. Канди была в спальне. Они вошли и остановились в дверях, держась друг за друга. Она посмотрела на них. «Хорошо покутили», — ласково спросила она. Дав что-то пробормотал и попытался поправить воротник. Шон держал его, потому что ноги Дафа продолжали сами по себе отплясывать джигу. «Что с твоим глазом?» — спросила Канди, и Шон осторожно потрогал его глаз заплыл. Канди не стала ждать ответа, но продолжала все так же ласково. — Если вы, красавцы, хотите и завтра владеть своей шахтой, вам нужно протрезвиться. Они посмотрели на нее. Ишон спросил, внятно, но с трудом подбирая слова. — А что случилось? — Собираются пересмотреть лицензии, вот что. — Новый указ Государства Золотых Полей? — давал бродягам необходимый предлог которого они так ждали около сотни таких недовольных создали синдикат утверждая что прежние лицензии недействительны они собирались вытащить заявочные колышки и вбить собственные дав не шатаясь прошел к умывальнику у кровати плеснул в лицо воды энергично растерся наклонился и поцеловал канди спасибо моя сладкая. — дав будь осторожен сказал им след канди «Посмотрим, кого можно использовать как наемников», — предложил Шон. «Хорошая мысль. Посмотрим, есть ли трезвые в обеденном зале Канди». На обратном пути они ненадолго зашли на шахту и завернули в палатку Франсуа. К этому времени уже стемнело, и Франсуа вышел в свежевыглаженной ночной сорочке. Увидев рядом с ДАФом пятерых вооруженных людей, он вопросительно приподнял бровь. «Собираетесь охотиться?» Дав быстро все объяснил. И Франсуа начал возбужденно подпрыгивать еще до того, как он закончил. «Украсть мои заявки? Гром небесный!» Он бросился в палатку и вышел оттуда с двухстволкой. «Посмотрим, как они выглядят, набитые дробью». «Франсуа, послушай!» — крикнул ему Шон. «Мы не знаем, какие участки они попробуют захватить первыми. Подними своих людей, и если услышишь стрельбу с нашей стороны, иди на помощь. Мы то же самое сделаем для тебя». «Я, я! Мы придем!» «Грязные грабители!» И Франсуа в ночной рубашке, хлопающий у ног, отправился поднимать своих людей. Бежаны и остальные зулусы готовили ужин, сидя на корточках вокруг котла на треножнике. Шон подъехал к ним. «Возьмите оружие!» — велел он. Они побежали к своим хижинам и почти сразу вернулись с копьями. Ну, Кози, где война?» — спрашивали они, забыв о еде. «Идемте, я покажу». Вооруженных наемников разместили у дробильни, откуда они могли прикрывать подходы к шахте. Зулусов спрятали в разведочных шурфах. Если дойдет до рукопашной, синдикат ждет сюрприз. Даф и Шон немного спустились по склону, чтобы убедиться, что защитников не видно. «Сколько у нас динамита?» — задумчиво спросил Шон. Даф секунду смотрел на него, потом улыбнулся. «Я бы сказал, достаточно. У тебя сегодня множество блестящих идей» и они пошли назад к сараю, в котором хранили динамит. Посреди тропы, в нескольких сотнях ярдов ниже по склону, они закопали полный ящик взрывчатки и поставили наверху пустую оловянную банку, чтобы отметить место. Потом вернулись в сарай и целый час сооружали гранаты из связок динамитных шашек, каждая связка с детонатором и очень коротким фитилем. Потом плотнее запахнули свои овчинные куртки, положили оружие на колени и принялись ждать. Они видели рассыпанные в долине огни, изредка из баров доносилась пени, но освещенная луной дорога к шахте оставалась пустой. Шон и Дав сидели рядом, спиной к свежевыкрашенному котлу. «Интересно, как Кэнди узнала об этом», — сказал Шон. «Она все знает. Это ее гостиница, центр золотых полей, а у нее ушки всегда на макушке». Они молчали, пока Шон формулировал следующий вопрос. Что за девушка, наша Канди? Да, согласился Даф. Ты на ней женишься, Даф? Боже милостивый, Даф распрямился, словно кто-то воткнул в него нож. Ты спятил, приятель, или это гнуснейшая шутка? Она тебя обожает. Насколько я мог заметить, ты тоже хорошо к ней относишься. Шон почувствовал облегчение от такой реакции Дафа. Он ревновал. У нас есть общие интересы, это я могу признать. — Но женитьба! — Дав слегка вздрогнул, но не от холода. Только дурак дважды совершает одну и ту же ошибку. Шон удивленно повернулся к нему. — Ты был женат? — спросил он. «Залетел — Залетел? Она была полуиспанкой, полунорвежкой. Кипящая смесь холодного огня и горячего льда. Голос Дафа стал мечтательным. Теперь я достаточно успокоился, чтобы вспоминать о ней лишь с легким сожалением. — Что случилось? — Я бросил ее, потому что вместе мы могли заниматься только двумя вещами. Одна из них — драться. Закрыв глаза, я сейчас вижу, как она складывает свои прекрасные губки, приближает их к моему уху и шепчет самое грязное ругательство, а потом — бах! — снова в постель мириться. Возможно, ты просто сделал неудачный выбор. Поглядишь вокруг, увидишь миллионы счастливых супружеских пар. Назови хоть одну, с вызовом сказал Дав. Наступила тишина. Шон думал. Потом Дав продолжил. Есть только один хороший повод для брака. Дети. И дружба. Это второй повод. Дружба с женщиной? Недоверчиво переспросил Дав. Все равно, что духи из чеснока. Они не способны дружить. Вероятно, это влияние их матерей, которые в конце концов тоже женщины. «Да как можно дружить с тем, кто подозрительно относится к любому твоему поступку, и все, что ты делаешь, взвешивает, любит, не любит?» Дав печально покачал головой. «Сколько может продолжаться дружба, если нужны ежечасные уверения в любви?» «Так это из брака. Ты меня любишь, дорогой?» «Конечно, дорогая. И всякий раз это должно звучать убедительно, иначе сразу слезы». Шон усмехнулся. — Да, это приятно и весело, пока ты способен это терпеть, — уныло продолжал Даф. — Ты пытался когда-нибудь говорить с женщиной о чем-нибудь кроме любви? — Все остальное, что интересует тебя, оставляет их совершенно равнодушными. Ты переживаешь потрясение, когда первый раз пытаешься поговорить с нею разумно, и вдруг понимаешь, она тебя не слушает. У нее появляется такой слегка остановившийся взгляд, и ты знаешь, что она думает о новом платье или о том, нужно ли приглашать на прием мистера Вандерхама, поэтому ты перестаешь разговаривать. Это еще одна ошибка. Это знак. Брак полон знаков, которые способны прочесть только жена. Я не собираюсь защищать брак, Дав, но разве справедливо судить о нем на основании своего единственного неудачного опыта? Выбираешь любую женщину, надеваешь ей кольцо на палец, и она становится твоей женой. Вначале она принимает тебя в свое теплое, мягкое тело, что очень приятно, а потом норовит затолкать тебя в свой теплый, мягкий рассудок, что далеко не так приятно. Она не способна делиться, она может только обладать. Она сжимает и душит. Взаимоотношения мужчины и женщины неинтересны в том смысле, что они воплощают образец, установленный природой по очень важной причине – из необходимости воспроизводства. Чтобы осуществить это предназначение, любая любовь, включая Ромео и Джульетту, Бонапарта и Жозефину, обязательно приводит к осуществлению простого биологического процесса. Это чрезвычайно незначительный, чрезвычайно краткий, чрезвычайно банальный опыт. Помимо этого, мужчина и женщина мыслят по-разному, чувствуют по-разному и интересуются совершенно разным. Можно ли назвать это дружбой? Нет, но... Разве такова подлинная картина? Неужели это все, что бывает между ними? Спросил Шон. Однажды сам узнаешь. Природа, озабоченная воспроизводством, воздвигла в сознании мужчины преграду. Эта преграда мешает мужчине воспользоваться советами и опытом других мужчин. Настраивает его против них. Когда придет твое время, ты отправишься на виселицу с песней на устах. Ты меня пугаешь. А меня угнетает однообразие. Монотонность всего этого! Даф неловко поерзал на месте и снова откинулся на котел. Самые интересные взаимоотношения когда секс-уравнитель вмешивается в отношения братьев, врагов, хозяина и слуги, отца и сына. Гомосексуализм? Нет, это только шаг в сторону, и ты возвращаешься к прежним проблемам. Когда мужчина спит с другом, он делает это не из-за непреодолимого порыва а по своему свободному выбору. Каждая дружба особая. Она заканчивается по-особому или продолжается неопределенно долго. За ней не стоят цепи, ритуалы или письменный контракт. Не возникает вопроса о том, чтобы оставить всех остальных. Нет обязательств, о которых нужно говорить, высказываться и постоянно злорадствовать. Да, вскованно встал. «Это одна из немногих хороших вещей в жизни», Который час? Шон вытащил часы и наклонил циферблат, чтобы видеть в лунном свете. Уже за полночь. Похоже, они не придут. Придут. Здесь замешано золото. Еще один непреодолимый порыв. Придут. Вопрос лишь в том, когда. Один за другим гасли огни в долине. Низкие язычные голоса Зулусов в шурфах стихли. Поднялся несильный холодный ветер шевельнул траву на хребте над глубокой канди. Бок о бок, иногда задремывая, иногда негромко разговаривая, они просидели всю ночь. Один раз у госпитального холма залаяла собака, к ней присоединились другие. Шон встал, потянулся, посмотрел на долину в сторону лагеря-фарьера и увидел. Темная группа всадников промчалась вдоль Натальского ручья и собралась у ближнего берега, прежде чем начать подъем. — Мистер Чарливуд, у нас гости! — Даф вскочил. — Они могут миновать нас и сначала пойти к Джеку и Уистлу. Посмотрим, какой дороге они отправятся с перекрестком. Тем временем надо подготовиться. — Бежана! крикнул Шон, и из шурфа высунулась темная голова. — Кози, ты спишь? Они идут. В черноте сверкнула белая улыбка. — Мы не спим. Тогда приготовьтесь и ждите моего сигнала. Пятеро наемников лежали на животе в траве. У локтя каждого распечатанная коробка с патронами. Шон торопливо вернулся к Дафу, и они опять скорчились у котла. «Жестянка хорошо видна отсюда? Сможешь попасть?» «С закрытыми глазами», — ответил Шон. Всадники достигли перекрестка и без колебаний повернули в сторону глубокой Канди, все быстрее поднимаясь на хребет. Шон положил ствол на котел и отыскал белую точку-жестянку. — Каково наше юридическое положение, Дав? — уголком рта спросил он. — Они только что пересекли нашу границу. — Значит, по закону они нарушители, — серьезно ответил Дав. Одна из первых лошадей переступила через жестянку, и в то же мгновение Шон выстрелил. В тишине утра выстрел прозвучал необычайно громко, и все всадники в тревоге повернули головы к хребту. И тут земля у них под ногами дрогнула, в небо поднялось коричневое облако пыли. — До вершины хребта отчетливо донеслись крики. «Боже мой!» — выдохнул Шон, потрясенный масштабами уничтожения. «Покажем им, босс!» — спросил один из наемников. «Нет!» — сразу ответил Даф. «Хватит с них!» Началось бегство. Лошади без всадников, всадники и пешие разбегались по долине. Шон с облегчением увидел, что лежать осталось лишь с полдюжины человек и несколько лошадей. «Ну что?» — сказал Даф одному из наемников. — Это самые легкие пять фунтов, какие вам приходилось зарабатывать. Думаю, теперь вы можете вернуться домой и позавтракать. — Подожди, Дав, — Шон показал. Уцелевшие возле взрыва достигли перекрестка, и здесь их остановили два всадника. — Эти двое пытаются их повернуть. Давай поможем им принять решение. Они еще в пределах досягаемости? — Нет, — возразил Шон, — они больше не на нашей собственности. — Хотите попасть на виселицу? — Они наблюдали, как те члены синдиката, что получили урок, поскакали дальше по дороге к лагерям и исчезли. Остальные собрались на перекрестке в темную массу. — Надо было перестрелять их, пока была возможность, — тревожно проворчал один из наемников. — Теперь они возвращаются. — Посмотрите на ублюдка, который говорит с ними, как голландский дядюшка. Всадники спешились, оставили лошадей, развернулись и начали осторожно подниматься по склону. У самых колышков они чуть-чуть задержались и побежали вперед, вырывая по пути эти колышки. «Пожалуйста, все вместе, джентльмены», — вежливо сказал Даф, и семь ружей выстрелили. Расстояние было большое, а нападающие бежали, пригнувшись и уклоняясь. Вначале пули почти не возымели действия, но как только расстояние стало сокращаться, люди начали падать. По склону ущелья наискось проходила мелкая донга, и нападающие, добежав, прыгали в нее. Оттуда, из безопасности, они отвечали на огонь людей Шона огнем. Пули свистели над механизмами, оставляя яркие шрамы там, куда попадали. С Зулусом Бижана присоединили к общему смятению свои голоса. — Пошли на них, Нкози! Они близко! Пошли! — Успокойтесь, сумасшедшие! Вы не пробежите и ста шагов под этим огнем! — нетерпеливо рявкнул Шон. — Шон, прикрой меня! — прошептал Дав. — Я прокрадусь низом, под гребнем. Обойду их со стороны и брошу несколько связок динамита в донгу. Шон схватил Дафа за руку, так сильно стиснув, что тот поморщился. — Сделай хоть шаг, и я разобью ружье от твою голову. Ты нисколько не лучше черных. Стреляй, дай мне подумать. Он высунул голову из-за котла, но тут же снова спрятался, потому что в дюйме от его уха о металл ударилась пуля. Шон посмотрел на свежую краску перед носом, слегка нажал плечом. Котел покачнулся. Он поднял голову и увидел, что Дав смотрит на него. — Мы вместе спустимся и забросаем их динамитом, — сказал Шон. — Бежаны и его кровожадные язычники покатят перед нами котел. Остальные джентльмены прикроют нас, и мы все проделаем великолепнейшим образом. Шон вызвал Зулусов из шурфов и объяснил им задачу. Они хором выразили согласие и, толкаясь, разместились вдоль котла. Шон и Дав затолкали под куртки гранаты и запалили каждый по короткому фитилю. Шон кивнул Мбежаны. «Где дети Зулусов?» — запел Мбежаны, задавая пронзительным голосом ритуальный риторический вопрос. «Здесь!» — хором ответили воины, налегая на цилиндр. «Где копья Зулусов?» «Здесь!» «Яркие ли копья у Зулусов?» «Ярче солнца!» «Голодны ли копья Зулусов?» «Голодней саранчи!» «Так покормим же их!» Техо! Взрывом прозвучал ответ, и котел под напором черных плеч дрогнул. Техо! Еще один громоздкий поворот. Техо! Барабан медленно двинулся вниз. Техо! Сила тяжести подхватила его. Он громоздко запрыгал вниз по склону, и они побежали следом. Огонь из донги усилился вдвое, по металлическому цилиндру стучал град пуль. Тональность пения Зулусов сменилась, темп ускорился. Голоса стали выше. Крик кровожадным. От этого безумного, ужасного крика Шона мурашки поползли по коже. Призрачные пальцы воспоминаний холодом прошлись по спине, но этот крик воспламенил и его. Разинув рот, он закричал вместе с ними, схватил первую гранату с горящим фитилем и по высокой сверкающей дуге запустил ее в воздух. Она взорвалась над донгой. Он бросил вторую. Бах! Бах! Дав тоже использовал свою взрывчатку. Котел перевалился через край донги и остановился в облаке пыли. Зулусы спрыгнули за ним, разбежались, по-прежнему крича, и заработали осигаями. Белые дрогнули, лихорадочно выбираясь из донги. Они бежали, а Зулусы преследовали их. Когда явился Франсуа во главе пятидесяти вооруженных землекопов, бой был закончен. «Уведи своих людей назад в лагерь. Тщательно проверь здесь все. Нельзя, чтобы кто-нибудь из этих парней ушел», — сказал ему Дав. Пора принести немного закона и порядка на эти поля. — Как отличить тех, кто был не с нами? — спросил Франсуа. — Узнаешь их по белым лицам и грязи на рубашках, — ответил Даф. Франсуа и его люди ушли, оставив Шона и Дафа расчищать поле битвы. Работа была грязная, такое ее сделали копья зулусов. Прикончили полуживых после взрыва лошадей и собрали из донги и со склонов более дюжины трупов. Погибли два зулуса. Раненых, а их было много, усадили в фургон и отвезли в гостиницу Канди. полудню они прибыли к гостинице. Они провели фургон через толпу и остановили его перед строением. Казалось, здесь собралось все население золотых полей, окружив небольшой участок, на котором Франсуа держал пленных. Франсуа от возбуждения был близок к истерике. Отгоняя толпу, он угрожающе размахивал своим дробовиком. Потом поворачивался, в пленников стволом. Сволочи! кричал он, хотели украсть наши заявки! И в этот миг он увидел пробивающихся через толпу Дафа и Шона. Дав, дав! Мы их взяли! Мы взяли их всех! Толпа уважительно пятилась от заряженного ружья, и шон вздрогнул, когда на мгновение ружье оказалось направлено прямо на него. Вижу, Франсуа, сказал Даф, редко приходилось видеть так удачно захваченных. Пленники Франсуа были связаны, они могли только шевелить головами. В качестве дополнительной меры предосторожности возле каждого стоял землекоп с заряженным ружьем. Дав слез с фургона. — Не стоит ли ослабить веревки? — с сомнением спросил он. — Чтобы они удрали? — возмущенно отозвался Франсуа. — Думаешь, они далеко уйдут? — Нет, не думаю. — Ну так еще полчаса, и у них у всех начнется гангрена. Только посмотри, какого они прекрасного синего цвета. Франсуа неохотно согласился и приказал своим людям развязать пленных. Дав пробился сквозь толпу и поднялся на ступеньки гостиницы. Здесь он поднял руки, призывая к тишине. «Сегодня было убито много людей, и мы не хотим, чтобы это повторилось. У нас есть способ обеспечить это. Виновные должны получить по заслугам». Приветственные крики под руководством Франсуа. «Но сделать это нужно правильно. Я предлагаю избрать комитет, который занялся бы этим делом и занимался бы любыми другими проблемами, возникающими на полях». Скажем, 10 членов и председатель. Новые приветственные крики. — Назовем это «Комитетом землекопов», — предложил кто-то, и толпа с энтузиазмом подхватила это название. — Хорошо. Пусть будет «Комитет землекопов». Прежде всего нужен председатель. — Есть предложение? — Мистер Чарливуд! — крикнул Франсуа. — Да, Дав, он подходит. — Да, да, Чарливуд. — Есть другие предложения? — Нет, — взревела толпа. Спасибо, джентльмены! Даф улыбнулся толпе. Я осознаю, какая честь не оказана. Теперь 10 членов: Джок и Тревор Хейнс, Карл Лохткампер, Кампер, Франсуа Дютуа, Шон Кортни. Всего поступило 50 кандидатур. Даф отказался от подсчета голосов, поэтому избирали по аплодисментам. Даф называл по одному имени и определял реакцию на слух. Шон и Франсуа оказались среди избранных. На веранду вынесли столы и стулья, и, дав, занял место председателя. Ударами кувшина о стол он призвал к тишине, объявил открытым первое заседание комитета землекопов и тут же оштрафовал трех человек из толпы на десять фунтов каждого за выстрелы во время заседания, расценив это как неуважение к комитету. Штраф заплатили, и воцарилась должная тишина. — Попрошу мистера Кортни выступить обвинителем. Шон встал и вкратце описал утренний бой, закончив так. — Вы там были, Ваша честь, поэтому все знаете сами. — Да, был, — согласился Даф. Спасибо, мистер Кортни. Я считаю, что вы обрисовали события очень верно. — Теперь, — он взглянул на пленных, — кто будет говорить от вас? С минуту они ерзали и перешептывались, потом одного из пленных вытолкнули вперед. Он снял шляпу и багрово покраснел. — Ваша милость! — начал он, потом остановился и смущенно переступил с ноги на ногу. «Ваша милость! Вы это уже говорили. Не знаю, с чего начать, мистер Чарливуд. То есть я хотел сказать вашу честь, сэр». Дав снова посмотрел на пленных. «Может, вы хотите пересмотреть свой выбор?» Первый выступающий был отозван, и перед комитетом предстал другой. В нем оказалось больше огня. «Вы, ублюдки, не имеете права так поступать с нами!» Начал он, и Дав тут же оштрафовал его на десять фунтов. Его следующая попытка оказалась более вежливой. «Ваша честь, вы не имеете права так с нами обращаться. У нас есть права, знаете ли. Это новая прокламация и все прочее. Я имею в виду, а старые заявки теперь недействительны. Мы пришли мирно, в своем праве. Ведь прежние лицензии недействительны. И тут вы, ублюдки, я хотел сказать, ваша честь, начали взрывать нас динамитом и прочее. И мы имели право защищаться. Я хочу сказать, после всего этого, верно?» «Блестящая защита! Товарищи должны быть вам благодарны!» — поздравил дав говорившего и повернулся к комитету. «Что скажете, джентльмены? Виновны или невиновны?» «Виновны!» — ответили все, а Франсуа еще добавил. «Грязные выродки!» «Теперь обдумаем наказание!» «Вздернуть их!» — выкрикнул кто-то, и настроение толпы сразу изменилось. Толпа заворчала. Очень неприятный звук. «Я плотник! Быстро сооружу виселицу!» «Нечего тратить на них хорошую древесину! Вздернем на дереве!» «Тащите веревки, Вздернуть их!» Толпа обезумела от жажды крови. Шон схватил ружье Франсуа и вскочил на стол. «Да поможет мне Бог! Я застрелю первого из вас, кто тронет их до решения суда!» Шум стих, и Шон стал развивать свой успех. «На таком расстоянии я не промахнусь! Идите, испытайте меня!» — Здесь два заряда картечи, Кого-то разнесет пополам. Все недовольно бормоча попятились. — Может, вы забыли, но в этой стране есть полиция и есть закон. Вздерните их сегодня, и завтра придет ваша очередь. — Вы правы, мистер Кортни. Это будет жестокое бессердечное убийство. — Оно самое! — завопил выступавший от пленных. — Заткнись, проклятый придурок! — рявкнул на него дав, и кто-то в толпе засмеялся. Остальные подхватили и, дав с облегчением, перевел дух. «Еще бы немного, и...» «Вывалить их в смоле и перьях!» — крикнул кто-то. Дав улыбнулся. «Вот теперь вы говорите разумно. У кого найдется несколько бочек смолы?» Он осмотрелся. «Что, никаких предложений? Тогда придется придумать что-нибудь другое. У меня есть тридцать банок краски, по тридцать шиллингов каждая. Хорошая привозная краска». Даф узнал торговца, который открыл в лагере Ферьера универсальный магазин. — Мистер тари предлагает краску. Как насчет этого? — Нет, они слишком легко отделаются. Это нехорошо. — Я продам дешево, по двадцать пять за банку. — Нет, засунь свою краску сам знаешь куда! — насмехались в толпе. — Покрутить их на рулетки сатаны! — крикнул кто-то еще. И толпа хором выразила одобрение. — То, что надо! На колесо их! Кругом и кругом, и кругом идет! Никто не знает, где сойдет! пропел чернобородый землякоп с крыши сарая через дорогу. Толпа одобрительно завыла. Шон видел выражение лица Дафа, тот перестал улыбаться. Он взвешивал шансы. Если попробовать снова остановить их, толпа может потерять терпение, и ему придется рискнуть и использовать дробовик. А это невозможно. Ну хорошо, если вы так хотите. Он посмотрел на пришедших в ужас пленных. «Суд приговаривает вас к часу игры с дьяволом в рулетку, после чего вы должны будете покинуть золотые поля. Если мы вас здесь снова поймаем, получите еще час того же. Раненые от первой части наказания избавляются. Думаю, они свое получили. Мистер Дютуа организует исполнение наказания». «Лучше бы краску, мистер Чарли Вуд!» — взмолился представитель пленных — Еще бы, негромко ответил Дав, но толпа уже тащила пленных в открытый вереть за гостиницей. У большинства присутствующих были свои заявки, и захватчиков они не жаловали. Шон спрыгнул со стола. Пошли выпьем, обратился к нему Дав. Не пойдешь смотреть? спросил Шон. Я видел такое однажды на кейпе. С меня хватит. А что с ними сделают? Пойди сам посмотри. Я буду ждать тебя в светлых ангелах. Удивлюсь, если ты выдержишь весь час. Люди толпились вокруг домкратов, поднимая в воздух большие задние колеса фургонов. Потом пленников подвели к колесам по одному к каждому. Многочисленные добровольцы подняли их и держали, пока их запястья и лодыжки привязывали к ободу. При этом пленные лежали спиной на ступице и напоминали выброшенную на берег морскую звезду. Франсуа прошел вдоль ряда, проверяя веревки и размещая по четыре человека у каждого колеса. Двоих для начала и еще двоих на смену, когда первые устанут. Он дошел до конца, вернулся на середину, достал из кармана часы. Посмотрел время и крикнул «Ладно, парни, начинайте крутить!» Колеса завертелись, вначале медленно, потом разгоняясь все быстрее. Тела, привязанные к ним, от скорости стали расплываться — «Кругом и кругом, и кругом идет! Кругом и кругом, и кругом идет!» — радостно распевала толпа. Через несколько минут в конце вереницы фургонов раздался взрыв смеха. Кого-то начал рвать, и рвота вытянулась, как искры огненного колеса во время фейерверка. Потом вырвало еще одного и еще. Шон слышал, как они рыгают и стонут. Центробежная сила выдавливала рвоту из глоток и носов. Он подождал еще несколько минут, но когда у несчастных начали очищаться кишечники, его желудок подкатил к горлу, и он отправился в светлых ангелов. Понравилось? Спросил Дав. Дай мне бренди, ответил Шом.